Глава третья Дома мне первым делом ударил в нос обманчивый запах. Подавив вздох, я прошла в свою комнату к гардеробу, но остановилась на полпути. Пятно от духов никуда не исчезло. Более того, оно даже увеличилось в размерах, словно размытое средством для чистки ковров. Наклонившись, я пощупала ткань. Сухая. Значит, все мои усилия были напрасны, и вполне можно было бы махнуть на это рукой, просто выбросить недавнее бытовое происшествие из головы и не обращать внимания, но на меня вдруг напал приступ перфекционизма. Я подумала, кости предупредили меня о том, что находиться дома мне будет трудно, пока я не избавлюсь от этого чертова запаха, а также от пятна на ковре. Но ведь все в моих руках. Я вспомнила о том, что где-то в ванной комнате хранится большая бутыль шатырного спирта. Я уже не помнила, где и по какому случаю его приобрела, но иногда она меня выручала. К примеру, я успешно вывела жирное пятно на лацкане пиджака этим средством. А уж с ковровым покрытием нашатырь должен справиться превосходно. К тому же он... Обладая специфическим запахом, перебьет аромат духов. Сейчас мне даже запах на шатыря казался предпочтительнее, да и выветривается он куда быстрее, чем духи. Я прошла в ванную комнату, нашарила на полке нужную бутылку и вернулась в комнату. Чуть подумав, набрала в ведро воды и притащила его туда же. Налила туда довольно-таки внушительную порцию на шатыря. Отставила бутылку в сторону и взялась за тряпку, чтобы аккуратно протереть пятно. Нет, это был явно не день Татьяны Ивановой. Началось с того, что ковровое покрытие после прикосновений тряпки быстро начало становиться каким-то липким. Я, не понимающе еще в чем дело, продолжала усердно тереть его, пока не обнаружила, что резиновые перчатки на моих руках склеились в области пальцев, и на них даже стали появляться дырки. Мысленно отругав наших отечественных производителей бытовых изделий, я стянула перчатки и хотела было продолжить работу голыми руками, но вдруг заметила, что ворс на ковре принял какой-то непривычный вид. Он стал похож на жесткую подушку Да и запах, исходивший от ведра, как-то не напоминал аромат на шатыря. Заподозрив неладное, я поднялась с пола, решив прекратить эти процедуры до полного выяснения вопроса, чем же я тру ковер, к тому же держа в уме, что нужно бы мне поторопиться, если я хочу еще успеть в кафе. Я повернулась, сделала шаг и случайно пнула ногой отставленную в сторону бутылку с нашатырем. Едкая жидкость с шипением полилась на ковер, проникая под мебель и струйкой вытекая в коридор на ламинат. Запах, ударивший мне в ноздри, заставил меня выпучить глаза и чихнуть три раза подряд. В панике, схватив пустую бутылку, я успела заметить, как поверх отпечатанной надписи на шатырный спирт проглядывают криво нацарапанные простым карандашом еле заметные слова. Растворитель для клея. Это был конец. Я все вспомнила. Вспомнила, как примерно полгода тому назад моя подруга Светка-парикмахерша налила мне полную бутыль этого растворителя, когда я пожаловалась ей, что после ремонта в кухне на пластиковый подоконник попало несколько капель краски, и я не могу их оттереть. Светка сознанием дела заявила, что волшебный растворитель оттирает любую цветную мазню и щедро поделилась им со мною. Пятна краски я благополучно оттерла, но и столь же благополучно забыла об этом универсальном растворителе. А остатки нашатырного спирта я тогда перелила в маленький флакончик. И вот нужно же было такому случиться, что именно этот здоровенный сосуд я перепутала с нашатырным спиртом. Со страхом я приподняла ковер. Линолеум, на котором он лежал, вспучился и выпирал теперь из-под ковра неровными буграми. На ламинат в коридоре мне даже не хотелось смотреть. Он пошел пузырями, причем о том, чтобы как-то их замаскировать и речи быть не могло. Помимо всего прочего, растворитель вонял просто дьявольски. Да, запах ускользающего обмана он забил насмерть. Но легче мне от этого не стало. Я понимала, что ночь, проведенная в квартире, наполненной подобным ароматом, обеспечит мне прямую и скорую дорогу в отделение токсикологии одной из наших городских больниц. Обреченно я взирала на изуродованный пол, чувствовала, как пульсирует в жилах кровь, и еле сдерживалась, чтобы не выматериться вслух на всю квартиру. К реальности меня вернул звонок сотового телефона, и только сейчас я осознала, что он буквально надрывается уже в течение нескольких минут. Нажав кнопку, я устало сказала. «Да... Таня! Ой, ну слава богу!» Голос людмила Захарченко был таким бодрым, словно она проснулась лишь полчаса назад и выпила подряд две чашки кофе. «А я уж подумала, что ты сменила номер, а меня забыла об этом предупредить. Ну что, ты едешь?» «Еду», — мрачно откликнулась я. «Тогда называй место, я полагаюсь на твой выбор». «Видимо, частный детектив, живущий во мне» перешибал все остальные постаси моей личности. То есть он был сильнее, чем Таня-человек, Таня-друг и даже Таня-женщина, потому что я сразу же подумала о деле Ирмы Линдкарт и решила одним выстрелом убить сразу двух зайцев. Порою у меня это получалось великолепно. — Давай встретимся в кафе «Эльф» через двадцать минут, — предложила я Людмиле. Она не стала спорить, и я пошла, наконец, переодеваться. Людмила, разряженная в белую блузку с откровенным вырезом, обнажавшим верхнюю линию ее пышного бюста и обтягивающей ее аппетитные бедра вельветовые брюки, сидела за столиком, обмахиваясь листком с меню, словно веером. Несмотря на то, что в Эльфе было абсолютно не жарко, кафе и впрямь казалось достаточно милым по обстановке хотя и довольно стандартным. Что ж, попробуем так ли хорошо подаваемые здесь блюдо, как мне описали Виктория и Виолетта. Мы сделали заказ, в ожидании которого Людмила болтала без умолку. Она рассказала мне и о своем втором муже, с которым развелась год тому назад, вспомнила и первого, который, кажется, был не против возобновления отношений с нею, а также о мужчине, претендующим на роль ее третьего супруга. Поведала о своей работе в отеле «Богемия», о клиентах и работниках, о новинках моды и шоу-бизнеса. «Тебе можно работать на телевидении», — хмуро усмехнувшись, заметила я. «У тебя прекрасно подвешен язык. К тому же превосходная осведомленность обо всем на свете. Или вести колонку светских новостей на каком-нибудь сайте в интернете». «Да уж, последнее предложение особенно заманчиво!» — язвительно заметила администратор отеля, как-то подозрительно потягивая носом. «Слушай, Таня, ты растиралась, что ли, чем-то?» — спросила она. «От тебя какой-то странный лекарственный запах исходит!» Пришлось мне просветить Людмилу, пояснив, что так пахнет смесь французских духов и растворителя для клея. Захарченко долго хохотала над моими сегодняшними злоключениями. Ничего смешного, я вовсе не разделяла ее веселье. Мне теперь и впрямь из дома нужно куда-то сваливать. Там совершенно невозможно находиться и даже просто спать. Во-первых, холодище, во-вторых, запах. От него просто глаза на лоб вылезают. У меня, конечно, была еще одна квартира. Но она чаще выполняла роль конспиративной. Ею я пользовалась, когда мне требовалось где-то пересидеть в процессе расследования или проследить за кем-нибудь, не выдавая себя из своего реального места жительства. Сейчас же мне следовало заниматься поисками Ирмы, а значит, часто выходить туда-сюда и светить ту хату мне совсем не хотелось. «Слушай!» — у Людмилы округлились глаза. «Так это же здорово!» «То-то я сама себе завидую!» Пробурчала я себе под нос. «Да нет, ты не поняла! Ты же можешь пожить у меня!» «Отличная идея! Куда бы еще при этом рассовать всех твоих мужей, бывших и будущих?» «Во-первых, не думай, что все они живут у меня! За кого ты меня принимаешь?» Надула губки Люда. «Во-вторых, Я имела в виду вовсе не свой дом, а отель Богемия. Хоть я и не планировала подобного варианта, но все же задумалась. Дивное место, загородная зона, тишина, под окнами соловьи поют, продолжала тем временем Людмила, блаженно закатывая глаза. Ммм, красота! За городом мне не очень удобно. — закапризничала я. — Мне нужна мобильность. Так это всего лишь в двадцати пяти минутах есты от железнодорожного вокзала. И солнечного, и то гораздо дольше добираться, особенно в час пик. Через третью дачную по утрам вообще невозможно ездить. Все забито. А у нас свободная трасса, потому что там мало что расположено. Соглашайся, Таня. «Устрою тебя в шикарный люкс!» «Представляю, сколько он стоит!» Продолжала ломаться я, уже готовая согласиться на вариант Захарченко. «Не прибедняйся, не прибедняйся!» Посмеиваясь, погрозила она пня пальчиком. «Ни за что не поверю, что ты не можешь позволить себе люксовый номер! Я вообще не понимаю, зачем тебе жить дома?» Увлекшись, разглагольствовала Людмила. Ты же ненавидишь готовить и заниматься домашним хозяйством. А там тебе и завтрак, и обед, и ужин подадут, и уберут, постирают, и интернет безлимитный предоставят, и такси в центре обратно. Все к так твоим услугам. Видимо, как во мне неискореним был дух сыщика. Так в Людмиле Захарченко господствовал дух администратора, которая хоть и желала искренне помочь подруге, в первую очередь блюла интересы бизнеса, которым она занималась. — Я не публичный человек, — ответила я, — так что жить предпочитаю уединенно. — Ну и живи себе, пожалуйста, — милостиво разрешила Людмила. — Но тебе, как я понимаю... — Вначале нужно сделать ремонт, чтобы устранить последствия твоих сегодняшних бытовых неудач. — Ладно, — вздохнула я. — Вызову ремонтную бригаду. А насчет временного поселения в ваших апартаментах? Ты меня, пожалуй, ломала. — Вот и отлично! — обрадовалась Людмила, уплетая биштекс под грибным соусом, пока я вяло ковыряла вилкой котлету по-киевски. Не то чтобы котлета была невкусной, скорее наоборот. Просто печальные события, постекшие меня дома, отнюдь не прибавляли аппетита. Поищай туда, прямо отсюда. Я им позвоню и обо всем предупрежу. Сегодня там дежурит Анжела. Она все сделает в лучшем виде. Но я даже вещи не собрала. — Ой, тебе там все дадут! — замахала руками Захарченко. И халат, и тапочки, и полотенце. Почувствуешь себя как дома, даже лучше в тысячу раз. Людмила вся прямо светилась от радости. Я вообще-то не страдаю подобным восторженным идиотизмом, но все-таки надо признать, немного успокоилась, приняв это решение. И даже с большим аппетитом доела второе блюдо, а за десерт принялась и вовсе с удовольствием. Но при этом я не забывала о скорой цели своего визита в Эльф. Когда к нам подошла молоденькая официантка в белом фарточке поверх форменного платья, я обратилась к ней с любезной улыбкой. «Моя подруга не зря говорила, что у вас лучшее кафе в городе». «Спасибо», — улыбнулась девчонка. «Вы каждый день работаете? Тяжело, наверное». «Нет, мы меняемся». Простодушно сообщила девушка. «А вчера вы работали?» «Да», — немного удивленно произнесла она. «А что?» «Ничего особенного. Просто я заговорчески подбегнула ей. Мы тут поспорили с подругой на две тысячи рублей». Небрежно кивнула я в сторону Людмилы. «Не стану объяснять вам суть нашего спора, но если вы ответите мне буквально на пару несерьезных вопросов, Я его выиграю, и тогда десять процентов вам за помощь. Я достала две сотенные бумажки и положила их на край стола. Девушка несколько напряглась. Людмила смотрела на меня настороженно, но молчала, видимо, впав в легкий ступор из-за моего беспордонного вранья. — Ничего страшного, успокойтесь, пожалуйста! — поспешила я с улыбкой заверить их обеих. Речь идет о третьей нашей подруге, насчет нее у нас и возник спор. Я говорю, что она в городе, а вот Людмила утверждает, что она уехала, а я только сегодня созванивалась с ней, и она сказала, что вчера была у вас. Помогите нам, пожалуйста. И я, не прекращая лучезарно улыбаться, извлекла из сумочки одну из фотографий, на которой была изображена Ирма в компании Виктории. «Я помню эту женщину», — сразу же указала девушка на Суханову. «Хотя и не обслуживала ее. Она вчера сидела за одним из центральных столиков. По-моему, вон там», — она показала рукой. «Ее обслуживал Игорь, но у него сегодня выходной». «Она все время была одна?» «По-моему, да. Но сидела долго, ушла уже в девятом часу». Мы еще обратили внимание на то, что она сделала заказ, но ничего не ела. Наверное, ждала кого-то. Но потом она все-таки попробовала пару блюд и ушла. К десерту даже не притронулась. — А вторую девушку вы видели когда-нибудь? — показала я на Ирму. — Нет, во всяком случае не помню. Но вчера ее здесь точно не было. — Спасибо! Поблагодарила я, протягивая ей две сотни. Небольшая, конечно, сумма, но за услугу на три минуты вполне достаточная. К тому же моей заказчице была Екатерина Михайловна Малеванная, а она вовсе не принадлежала к числу слишком богатых людей. Я стараюсь сблюсти интересы своих клиентов и не сорить их деньгами направо-налево. Официантка пожала плечами. Быстро взяла деньги и отошла. Людмила смотрела на меня во все глаза. «Ну, ты даешь!» — протянула она. «И зачем тебе это понадобилось?» «Работа, матушка, работа!» — небрежно отозвалась я. «Что ж, теперь я могу с чистейшей совестью отправляться в твои владения». «Да-да, пойдем!» — закивала Захарченко. И встала из-за стола. Ночь в парк-отеле Богемия прошла чудесно. Мне предоставили номер люкс-улучшенный с полупансионом. Номер мне понравился. Обслуживание тоже было на уровне. Всем необходимым меня снабдили. Даже сверхнадобности. Так что едва лишь за коллегой Людмилы закрылась дверь номера, как я с удовольствием растянулась на свежей простыне И, немного подумав о сегодняшнем дне, полном противоречивых впечатлений, быстро уснула. Потому что звонить в службу, предоставляющую ремонтные услуги, все равно было уже поздно. Засыпала я с приоткрытым окном, с наслаждением вдыхая аромат хвойных деревьев, растущих во дворе. И думала, насколько он приятнее запаха французских духов. К тому же в сочетании с растворителем. Завтракала я в кафе на первом этаже, ощущая удовольствие от того, что мне не нужно тратить время на бытовые проблемы. Потом я вернулась в свой номер, чтобы наметить план действий на сегодняшний день. Вначале я позвонила Екатерине Михайловне, коротко отчиталась перед ней по поводу вчерашнего расследования и поинтересовалась, нет ли новостей. Увы, об Ирме по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Никаких звонков или писем с требованием выкупа им тоже не поступало. Похоже, пришла пора наведаться в милицию. Мне требовались дополнительные сведения, добыть которые самой мне было бы сложно, а продолжать расследование, не располагая ими, еще сложнее. В сущности... Мне было не так уж важно, к кому в управлении какого района обратиться, поэтому, мысленно перебрав все возможные кандидатуры друзей-приятелей, я остановилась на Андрее Мельникове. Это был один из моих старейших друзей, еще со времен юности, дослужившийся до подполковничьих погон и даже надеявшийся в ближайшем будущем получить полковничий. Мне нравилось с ним сотрудничать. В первую очередь потому, что Мельников отличался от других работников милиции некоторым тактом и интеллигентностью, что в сочетании с присущей все-таки многим представителям силовых структур грубоватостью и прямолинейностью создавало некий шарм, который был мне вполне по душе. Впрочем, как мужчина Андрей интересовал меня в последнюю очередь, собственно, как и я его. К тому же он был глубоко и прочно женат. Между нами всегда существовали чисто дружеско-партнерские отношения. Может быть, именно поэтому они и длились так долго. Словом, отбросив всяческие колебания, я набрала его рабочий номер и, услышав знакомый, несколько вальяжный баритон, скороговоркой проинформировала друга, что через полчаса я окажусь в его кабинете. Тот, не успев толком ничего понять, принялся было выяснять подробности, но я уже положила трубку. Незачем тратить время на дополнительные пересказы, все равно я все изложу ему при встрече, по порядку. Мельников, как мне показалось в течение осени, когда мы не виделись, успел поправиться. Во всяком случае, форменный мундир как-то слишком плотно облегал его фигуру. Туговато натягивался на спине, когда Андрей поворачивался. И еще Мельников постоянно поправлял ремень, словно норовя его ослабить. Цвет лица подполковника тоже был здоровым, пышущим. Однако не успела я присесть напротив него и, поздоровавшись с улыбкой, поинтересоваться ходом его дел, как Мельников завел скучную шарманку, которую крутить он очень полюбил с тех пор, как начал расти по службе. — Дела совсем замучили Тане, — качая головой, кряхтел он. Перед Новым годом начальство словно с цепи сорвалось. Требует и требует раскрываемости, а людей не дает и зарплату не повышает. — Да, ну тебе этого не понять, конечно, — с притворным вздохом махнул он рукой. — Да, — сочественно поддохнула я ему. — Я и смотрю, исхудал ты совсем, бедный, осунулся. Мельников не уловил ноток иронии в моем голосе и с удовольствием подхватил. «Вот — Вот-вот, ты тоже заметила, осунешься тут, не поверишь, пообедать нормально некогда. — Не поверю, — мысленно согласилась я, окидывая взором расплывшуюся фигуру Мельникова. У меня тоже все дела, дела, Андрей. Постаралась я все-таки повернуть беседу в конструктивное русло, поскольку жаловаться на свою горькую судьбу Мельников мог до вечера, наплевав на то, что у него дел выше крыши и проблемы с раскрываемостью. Женщину одну разыскиваю. Между прочим, делаю вашу работу, подчеркнула я слово «вашу». Как это так? — оттопырил нижнюю губу подполковник. — А к вам обращалась мать исчезнувшей, а у нее даже заявление не соизволили принять. — Да не напрягай ты память! — поморщилась я, увидев, что Мельников серьезно нахмурил брови. — Я уверена, что ты даже и не слышал об этом обращении. Наверняка твои сержанты не зафиксировали приход этой женщины. — Таня! «Моим сержантам дам строгий приказ фильтровать всех. У нас убийство на убийстве, а тут какое-то исчезновение молодой дамочки. Сама найдется, не маленькая». «Твой прогрессирующий цинизм отнюдь не добавляет тебе профессионализма», высказалась я. «Кстати, пока что она так и не нашлась». «Да такие дела, это вообще тухляк». Продолжал разоряться, защищая свое ведомство мельников. Как ее искать? Трупа-то нет, это нереально. Я же как-то ищу, резонно заметила я. И даже кое-что уже выяснила. И у меня версии есть. Ну а я-то тут при чем? Недоуменно спросил Андрей. Думаешь, я все брошу и тоже начну ее искать? С собаками? Нет. «Мне всего лишь нужна кое-какая информация», — успокоила я его. «Во-первых, распечатка звонков с ее сотового телефона. Для вас это плевое дело. Дальше. Списки пассажиров, покинувших Тараса 2-3 декабря. И железнодорожными, и авиарейсами. Это тоже несложно». «Все?» — уточнил Мельников. «Пока все». Развела я руками. Дальше, возможно, и что-то еще возникнет. И я протянула Мельникову листок, на котором были записаны паспортные данные Ирмы и номер ее телефона. «Ох, мне бы твои заботы!» Вновь завдыхал Андрей, берясь за телефонную трубку. Он отдал распоряжение, после чего обратился ко мне. «Распечатку звонков ребята получат быстро!» Можешь подождать здесь. А вот со списками пассажиров вопрос посерьезнее. Вероятно, ответ будет только завтра. Ничего, я пока подожду распечатку, благодарно ответила я, откинувшись на спинку стула. В течение нескольких минут я выслушивала обстоятельный рассказ Мельникова о том, какая нервная у него работа, насколько оборзели сержанты, которые только чаи гоняют, и в каком именно месте у него ноет спина. Делая вид, что мне все это безумно интересно, и отчаянно борясь с зевотой, я лишь кивала. Наконец дверь распахнулась, и в кабинет быстрой походкой вошел молодой парень в гражданском. Он положил на стол Мельникова длинный белый листок, испещренный цифрами. Подполковник принял максимально многозначительный вид, водрузил на нос очки, И принялся, нахмурившись, изучать список. Потом, поняв, что он занимается бесполезным делом, Андрей протянул его мне. — Вот, Таня, — сказал он, — исследуй. Я быстро пробежала список глазами, больше всего интересуясь последними вызовами. Естественно, там мелькали номера телефонов Виктории Сухановой и Виктора Шмелева, которые я уже выучила наизусть. Насторожил же меня один единственный звонок, произведенный на телефон Ирмы в восемнадцать часов семь минут. Номер это был мне незнаком. «Андрей, а можно пробить вот этот номер? Кому он принадлежит?» Обратилась я к подполковнику, который сразу же принял еще более важный вид и свысока обратился к стоявшему у стола парню. «Так, Серегин!» Все данные на этого абонента, причем в кратчайшие сроки, мне на стол. Серегин кивнул, столь же стремительной, легкой походкой покинул кабинет. Через несколько минут я выяснила, что номер принадлежит некоему Леониду Корецкому, двадцати пяти лет отроду, проживающему на улице Немецкой, в доме номер шестнадцать. Хорошо устроился парень. С нотками зависти в голосе заметил Мельников. Самый центр. Ничего хорошего! усмехнулась я. Пешеходная зона. Постоянно толпы народа гуляют туда-сюда, зато на работу недолго добираться. А ты знаешь, где он работает? удивленно подняла я бровь. Да нигде он, скорее всего, не работает! категорично и вопреки всякой логике, вдруг заключил подполковник. Молодежь сейчас! Вообще ленивое пошло. Тунеядцы сплошные. Тебе нужно переквалифицироваться в инспектора по делам несовершеннолетних для детской комнаты милиции, посоветовала я ему. Будешь с трудными подростками работать, молодое поколение воспитывать в лучших традициях. Я лучше сразу повешусь, буркнул Мельников, и я поспешила поблагодарить его за помощь и откланяться так как ворчливое с утра настроение подполковника не добавляло мне охоты к общению с ним. Усевшись в свою машину, я задумалась. По идее, прежде чем ехать на встречу с Леонидом Корецким, не мешало бы мне проконсультироваться с родными и близкими Ирмы на предмет того, известен ли им такой человек. И я, почесав затылки, для начала набрала номер Виктора и сразу же поняла, что сделала неверный выбор. Шмелев моментально занервничал, засыпал меня вопросами, что это за Корецкий такой, какое отношение он имеет к Ирме, и почему он, Виктор, ничего не знает об этом человеке. Все его вопросы были начисто лишены здравого смысла, и я, изрядно утомленная ими, испугавшись, как бы ревнивый супруг не потребовал у меня адрес Корецкого, чтобы поехать туда и разобраться с ним, поспешила свернуть беседу. Главное, я убедилась, что Шмелевка Рецкого совсем не знает. Не знали о нем ни Виктория Суханова, ни Екатерина Михайловна Маливанная. Последняя, кстати, тоже заволновалась не на шутку и принялась выпытывать, откуда мне стало известно это имя. Я вас уверяю, что у Ирмочки не было таких знакомых. Чуть не плачу твердила она, вы, наверное, ошиблись. От Малеванна я тоже поспешила отделаться поскорее, заверив ее, что я тщательно проверю всю информацию. Это, мол, пока что лишь предварительное сведение. Переведя дух после выплеснувшихся на меня эмоций, я решила позвонить в Абсолют. Там Леонид Корецкий не работал никогда, и сотрудники вообще не слышали этого имени. Оставалось одно — отправиться домой к самому таинственному Леониду и выяснить, какое отношение он имеет к Ирме. Сидя в машине, я внимательно просмотрела всю распечатку. Больше вызовов с номера Корецкого не было зафиксировано. Ни одного. И сама Ирма ни разу по нему не звонила. Возможно, я бы и остановилась на версии, что кто-то просто ошибся номером. Случается и такое, если бы ни одно обстоятельство. Звонок от Корецкого поступил на сотовой Ирмы незадолго до ее исчезновения, и он был принят. Больше этот номер ничьих звонков не принимал. То есть телефон Ирмы отключился практически сразу же по окончании ее разговора с Корецким. Существовал еще и такой вариант. Самый правдоподобный, что Корецкий лишь оформил на себя данную сим-карту, а воспользовался ею кто-то из его знакомых или родных. Вот это мы сейчас и постараемся выяснить, сказала я самой себе, нажимая на педаль газа.